«Надолго уходите, юноша?» «Думаю, до вечера. Займусь геноцидом среди гнолов». Бармен, понимающий, кивнул. «Подождите минутку. Я прикажу собрать вам бутербродов». «О, блин, опять чуть не забыл о еде. Это в реале можно потерпеть до вечера. А тут, если голод прихватит, собирай манатки и айда питаться. маната не восстанавливается». «Спасибо, уважаемый. Совсем вылетела из головы». Хозяин, понимающе улыбнулся. «Мол, знаем мы, молодёжь, что у вас на уме?» Раскрасневшаяся подовольщица прибежала с кухни и сунула мне в руки увесистый пакет и ещё тёплую флягу. Я заглянул вовнутрь. «Сытный сэндвич от шеф-повара трёх просят. Количество 5 Эффект. Сила плюс три. Телосложение плюс три. Время – два часа. Крепкий травяной чай».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 Я еще раз поблагодарил и, с сожалению, запихнув в сумку ума пахнущие бутеры, пошел к выходу. По дороге к холму Гновов проверил френд-лист. Крила не наблюдалось, а вот печальная девушка Таали была онлайн. Азарство ради, заслал ей смайлик в 32 зуба. Через пару минут получил в ответ заторную подмигивающую мордочку. Настроение взлетело еще на пару градусов. Жизнь явно налаживалась.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 Вашла апотеха. Через четыре часа и две обидные смерти я был почти девятого уровня. В кошельке позвякивала пара золотых и 6 сотен меди. Благо деньги весили немного, 1000 монет равнялась одному виртуальному килограмму. Дважды уже приходилось бегать к городу, скидывая мало того, что копеечную, так еще и тяжелую добычу. Браслетов, как и камней душ, скопилось по 4 десятка. Процесс кача шел размеренно, глупые смерти случались в основном из-за неудачных пулов. Агрозона у гнолов большая, вечно снуют туда-сюда, да ещё эти посыльные, что бегают во всех направлениях. Не такое простое место для охоты, на самом-то деле. Скучно не было, постоянный адреналин и радость рыболова при выгребании добычи из каждой тушки. Во время коротких медитаций я развлекался, просматривая чат локации. Кто-то по-прежнему искал красного медведя, предлагая за координаты по началу три, а затем уже и все 10 золотых. Видимо, квестовый мишка. Барыги, переругиваясь между собой, скупали и продавали добро. На браслеты спрос был устойчивый, можно будет и поторговаться перед продажей. Желающих хватало. Набрав полную ману, я встал с земли и по привычке стряхнул мелкий мусор с брюк.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 По замысловатой броне бегали узоры, блестели камни перстней. Да и пускаемые им стрелы оставляли в воздухе странные фиолетовые трассеры. Я всмотрелся в игрока. «Кареш, 38 уровень». «О, крупный дядька для этой локации. По кому же это он так лупит-то?» И тут я увидел его. «Так вот ты какой, красный медведь!» аптегин был эта метра два в холке весь истыканный стрелами, но от этого выглядящий лишь еще страшнее безумные желтые глаза размером с чайные блюдца пасть утыканная острыми зубами каждый из хорошей кинжал длиной Рейнджер снова рванулся вперед, разрывая дистанцию мишки было совсем хреново жизни у него оставалось едва ли десятая часть.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 «Всяко меньше ста единиц. Попробую. Все равно не убежать». Я выбрал медведя в качестве цели и активировал поглощение. Красный медведь получил четырнадцать единиц повреждений. Вы извечены на четырнадцать единиц жизни. Девяносто из девяносто. Гнал зомби получил удар когтями на сто девяносто единиц повреждений. Гнал зомби попытался ударить красного медведя лапой, но промахнулся. «Красный медведь получил 15 единиц повреждений. Вы извлечены на 15 единиц жизни. 90 из 90». «Крид!» «Гнол зомби получил удар когтями на 390 единиц повреждений. Гнол зомби уничтожен». Мишка заковылял ко мне. Вроде как едва лапами шевелит. Но при его ширине шага вряд ли удастся убежать. Да и умение это с рычанием парализует и заломает.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 Вы уничтожили существо, превышающее вас на двадцать уровней. Награда «Слава плюс пятьсот». Я стоял парализованный, со ртом распахнутым в крике ужаса. Однако отвисшая челюсть, как нельзя кстати, описывала мое текущее состояние. Невероятное стечение обстоятельств. Если б лучник был жив, и я просто нанес сколько-то единиц повреждений...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 На сцену выхожу я. И, кстати, мало какой игровой класс смог бы справиться с Мишкой, имеющим даже один процент жизни. Просто не пробивал бы, что сталью, что магией. Короче, крупно. Невероятно повезло. Парализация отпустила, и я на подгибающихся ногах подошел к туше зверя. Протянул руку, касаясь могучего тела, и осел на землю от обалдения.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 Да, «Гумунгус».